Событие девятое. Побеждает тот, кто переходит в наступление. Обороняться мало. Надо переходить в наступление. Архимандрит Алипий. Воронов. Брехт раздвинул до конца в обе стороны глухие бархатные шторы и впустил в комнату вонючую сначала солнца. Потом, преодолевая сопротивление разбухшей древесины, открыл и вторую створку большого окна. Вместе с чириканьем воробьев на соседнем дереве в комнату устремился поток свежего воздуха. «Иван Яковлевич, простудить Андрея Ивановича!» Бросилась к нему жена вице-канцлера, пришедшая с девицей, в руках у которой был поднос серебряный с графином и бокалами стеклянными. «Я же на медику соучился в Кёнигсберге в университете, так что мне виднее, как с болезным поступать». Ему свежий воздух необходим, а вы его миазмами этими только губите. Уйду когда-то, влажную уборку тут сделаете и перину проветрите. Шторы же снять нужно и постирать, пыль прямо сыпется с них. И нужно каждый день комнату проветривать. По нескольку часов, скажем, час, потом пару часов закрыть, потом снова проветрить. И каждый раз одновременно влажная уборка. «А теперь оставьте нас, дорогая Марфа Ивановна, важный государственный разговор у нас с Андреем Ивановичем, и проследите, чтобы никто не подслушивал. То, что я буду говорить, это строжайшая государственная тайна». «Марфа Ивановна, сделай, как господин Бирон говорит, и не беспокой нас пока». Остерман встал, выпутавшись из перин, и накинул на плечи бархатный, засаленный на рукавах и шее коричневый халат, в чипце при этом оставшись. Тот еще вид, словно старушка проценчится из преступления и наказания. Брехт нашел взглядом стул, задержав дыхание, дошел до него, поднял и перенес к окну, только после этого снова вдохнул. На него и уселся. Вонь у окна один черт ощущалась, но хоть не так сильно. Терпимо. «Андрей Иванович, вы знаете, что у Анхин, простите, у государынянны Анны Иоанновны, не все в порядке с почками?» «Жалуется иногда». «Так ли медики...» Это понятно. Был у нас профессор в Кёнигсберге в университете. Так он один чудодейственный рецепт рассказал мне и от подагры вашей, от камней в почках, от почечной колики. Интересуетесь? Сейчас вот ногами скорбные. Желаете помолодеть телом лет на 10? Сколько вам? 45? Будете себя лет на 30 чувствовать, и ноги поправятся. Подагра – это то же самое, что и почечная, и желудочная колика. Камешки откладываются. У одних в почках, у других в желчном пузыре, у третьих в коленях или локтях, в суставах любых, в том числе и в позвоночнике. Камешки острые, и когда человек ходит, то они кости корябают, те воспаляются. Вот и вся болезнь». «Да что же медики не лечили, Анну Иоанновну, если уж вы все это и раньше знали?» «А получи, фашист, гранату, сейчас на икоту пробьет». Брехт состроил злую рожу. Брови с волк переносицы, губы в гуску превратил, нос орлиный сузил. «Вы и в том числе виноваты, дорогой Андрей Иванович. В бедности, нищете почти пребывала государыня в Курляндии. Платья за фрейлинами донашивала, пищу крестьянскую ела, даже медику соприличного себе позволить не могла. А ведь вы руководили связями с заграницей». Вы за внешнюю политику отвечали и были подли государей. Ладно, Петр, с тем не забалуешь. Но и при Екатерине, несмотря на все слезные письма, государыня бедствовала, и при Петре Алексеевиче царство ему за сранцу небесное как копейки высылали на содержание двора герцогиня, так и продолжали. А уж она то бедняжка письма жалобные писала в Петербург и Москву и вам, в том числе, Андрей Иванович. Да не бледнеете вы так, господин граф. Отходчивое сердце за старые грехи у Анхен. Новых не наделайте. Так желаете узнать средства от подагры и колик? И точно, еще и Петр Михайлович Бестужев Рюмин обкрадывал матушку-императрицу. Он сейчас не по-вашему ли ведомству служит? И? А вы хлебните венца сладкого, Андрей Иванович. Брехт подождал, пока Остерман и вправду нальет себе фужер красного вина из графина и вылокает все, проливая на коричневый халат. Ну, грязнее не станет. Некуда уже грязнее. Нет, вы, Иван Яковлевич, не знаете, должно быть, но корыстолюбец сей в ссылке сейчас в своем именице пребывает. По вступлении на престол Анны Ивановны Петр Михайлович был назначен губернатором в Нижний Новгород. Однако, недовольный таким назначением, Смел этот человечушка высказать недовольство, дошедшее до императрицы. Едва приехал он в губернию, как получил приказание отправиться в имение в селе Луковец, что под даю. Остерман вновь себе вина налил. Стоп, стоп, Андрей Иванович, вы это бросьте. Мне вы в трезвой памяти нужны. Дела же важные государственные решать сейчас будем. Кроме того, вы бы ваше сиятельство бросили сладкие вина пить, они подслащены свинцом. Пули из него льют. Так вот, медики считают, что соли свинца страшно вредны для здоровья. Глохнут и слепнут люди. С ума сходят. Графинчик рухнул на поднос, задребезжал, опрокинулся. Вино полилось красной лужей по полу, растекаясь. Вот и хорошо. Итак, лекарство.